Глава 70. Ворон возвращается. Рассказ Коготь. Харрис наблюдал за толпой, разгуливавшей по улицам Нижнего Круга. Обычно толпы исчезали с улиц столицы в те месяцы, когда дули муссоны. Люди уходили из города на фермы и поля, чтобы подработать или просто спасаясь от наводнений, которые бывали в сезон дождей. Под Новый год муссоны заканчивались, в город возвращались сезонные рабочие, и население города увеличивалось почти до миллиона человек. Люди выходили на улицы, чтобы целую неделю праздновать Новый год и возносить хвалу богам. Аристократы демонстрировали свое смирение, делая подарки и щедрые пожертвования. Ремесленники привозили в город новые товары. На улицах царила безумная атмосфера. Слишком много людей пытались уместиться на небольшом пространстве. Для такого вора, как Харис, это был рай. Он мог, не торопясь, выбирать самых богатых жертв и легко выполнить норму, установленную ночными танцорами. Он смотрел на толпы, словно сова на поле, где кишат мыши. Изобилие было столь велико, что он мог спокойно подыскивать идеальную цель. Его внимание привлек блеск золота. Харис наклонился вперед и перегнулся через крышу, на которой он засел вместе с остальными парнями. «Эй!» — буркнул он себе под нос а затем повернулся и ударил Довиса по руке. «Эй!» «Что?» Мальчик потер предплечья. «Посмотри на парнишку в синем», — сказал Харрис. «На того, рядом с которым охрана и другой мальчишка». «И что?» «Похож на королевскую особу». Мальчик пожал плечами, но все-таки оценивающий взглянул на покрытую вышивкой одежду предполагаемой жертвы. «Это грач, это сраный грач, невероятно, это грач!» «Что?» «Нет, с сомнением отозвались члены его банды». «Вот он наш шанс. Работаем!» Довис положил ладонь на руку Харриса. «Ты уверен, командир? Там вооруженные солдаты. Это плохая цель». Здоровой рукой Харрис влепил Довису по щечину. «Заткнись, крыса. Это мой отряд. Делаем, как я сказал». Он указал на толпу. «Следуем за ним и ждем, когда появится возможность. Случай всегда подворачивается». Кирин взял украшение, сделанное из гематита и серебра. — Можешь сделать его больше? — спросил он торговца. — Ну, конечно, господин. Какой размер вам нужен? Торговец крайне учтиво склонился перед Кирином. Он уже чувствовал, что сделка у него в кармане. — О, ну, примерно вот такой. Кирин развел руки, фута на два. — Для лошади, — пояснил он ошеломленному торговцу. Гален озадаченно заморгал. — Что? Золотоволосый юноша кивнул. — Наверняка она любит украшения. — Его лицо совершенно ничего не выражало, но в голубых глазах плясали веселые искры. Кирин снова повернулся к торговцу. Когда будет готово сообщи, оплата после доставки. Синий дворец не забыл? Да, господин. А для лошади? Переспросил торговец, который все еще не оправился от потрясения. Это особенная лошадь, сказал Кирин и подмигнул торговцу. Внутренне Кирин хохотал, думая о том, какие пойдут слухи. Примечание. Вряд ли это был бы первый подобный слух об аристократе, хотя в данном случае он стал бы уникальным, ведь в нем нет ни крупицы правды. От этого происходящее казалось только лучше. Кирин с преувеличенным вниманием продолжил разглядывать украшения, прикладывал брошек к себе и к Галену, смотрел на застежки и расшитые драгоценными камнями платки. Охранники постепенно вышли из шатра, в котором и так было тесновато. Кирин хлопнул Галена по плечу, и пальцем поманил его в глубь шатра. Там он дал торговцу несколько тронов на чай, а также деньги за два темно-коричневых плаща Салли, которые обычно носили богатые торговцы. Затем он выскочил через черный ход. Один плащ Кирин отдал своему брату, а во второй закутался сам, закрыв одежду синих оттенков цвета дома демон. Пишим! шепнул Кирин брату. Гален помедлил, и тогда Кирин схватил его за край плаща и потянул за собой сквозь толпу. Мальчики со смехом побежали от своих сопровождающих и затерялись на уличной ярмарке. Чуть погодя, они остановились, держась за бока, чтобы отдышаться. «Думаешь, оторвались?» — спросил Гален. Ирин кивнул. «По крайней мере, ненадолго. Думаю, у нас хватит времени, чтобы немного...» Он умолк и посмотрел наверх. Толпа расступилась, образовав небольшой круг, в центре которого находились двое юношей, словно инстинкт самосохранения подсказал людям, что Кирину и Галену грозит опасность. В круг вышел человек. Узнав его, Кирин застонал. — Смотрите-ка, — сказал Харис. это же старинограч, весь расфуфыренный. Решил показать подружке ярмарку? — Знаешь, Харис, даже для тебя эта ошибка может стать худшей в твоей жизни. — Примечание. — Думаю, что худшую ошибку в своей жизни он совершил, расправившись с мышью, учительницей Кирина. — С тех пор его жизнь пошла под откос. «О нет, я буду этим наслаждаться», — возразил Харрис. Кирин огляделся. «Никаких телохранителей, бегущих к ним на помощь, никаких солдат других домов, которые решили бы вмешаться, никаких дозорных, которых можно просить о защите». Харис мерзко улыбнулся, и Кирин увидел, что тот привел с собой всю банду. У них были ножи и дубинки, которые можно спрятать под плащом. «Что будем делать?» спросил Гален и положил ладонь на рукоять меча. «То же, что и в прошлый раз. Бежать!» — отозвался Кирин. Он вытащил из-за пояса нож, перевернул его и бросил. Рукоять ножа ударила по руке одного из членов банды, но еще несколько пригнулись, чтобы вернуться и Кирин с Галеном шмыгнули в образовавшуюся брешь. Кирин подбежал к лотку. Рядом с ним стояла телега, по которой можно было забраться на решетку, а по ней, в свою очередь, на крышу. Кирин остановился, когда вдруг понял, что Галена рядом нет. «Гален, ну давай же!» На одну руку Гален намотал только что купленный плащ, а во второй держал меч. Когда банда устремилась с Сакирином, Гален набросил плащ на головы нескольких противников, а одного проткнул мечом. Затем Гален сделал шаг в сторону и рубящим ударом рассек другому воришке промежность. Повисла тишина. Ошеломленные бандиты поняли, что наткнулись на опытного фехтовальщика, и кое-кому из них уже пришлось дорого за это заплатить. «Бросьте его, мне нужен грач!» — завопил Харрис. «Я думал, ты уже привык проигрывать!» — крикнул Кирин. У него оставалось всего несколько ножей, но с их помощью он заставил бы этих бандитов пожалеть о принятом решении. Один нож он метнул во второго громилу, а затем еще один — в третьего. Харис огляделся и понял, что у него быстро заканчиваются бойцы, и к тому же к нему направляется Гален. «Мы еще встретимся, грач!» — крикнул Харрис и скрылся в толпе. Пока Кирин спускался с крыши, Гален вытер лезвие меча плащом. — Нужно подождать стражу, — сказал Гален. — О, нет, — возразил Кирин. — Мы должны немедленно убраться отсюда. Идем. — Скажи, ты в борделе когда-нибудь бывал? Поверь, на улице нам сейчас не место. Но у нас нет времени идти в бархатный город. Кирин улыбнулся, словно встреча с Харрисом не потрясла его. Если честно, то ему почти удалось забыть, что в городе есть ночные танцоры — которые при первой же возможности с удовольствием воткнут ему в бок точку. Кроме того, были и другие, вроде Харриса, кому не нужен предлог в виде мести за убийство мягкобрюха. Ему не нравилось, что он подверг Гале опасности, хотя он был вынужден признать, что именно Гален их спас. Он заметил яркую вывеску массажного салона и нырнул в шатер, держа Галена за руку. Его брат выглядел немного испуганным. «Не бойся», — шепнул ему Керен, — «расслабься». Это просто массаж. Никто не будет делать то, чего ты не хочешь. Ясно. Гален, похоже, почувствовал себя немного увереннее. Невысокий толстый мужчина взглянул на них, сразу решил, что их деньги сделаны из хорошего металла и проводил их в отдельные комнаты, стены которых в палатке были сделаны просто из-за навесок. Кирин не хотел, чтобы здесь его массировали или предоставляли ему другие, несомненно, первоклассные услуги. Он боялся, что Харис снова выследит его и приведет еще больше людей. Ему просто нужно было еще больше запутать следы. В комнату вошла закутанная с ног до головы женщина. Кейн как раз собирался сообщить ей о том, что он заплатит ей, а делать ей ничего не придется, как вдруг она сняла с головы капюшон. — Ола! Он бросился ей навстречу, но потом остановился. — Ола! Она похудела, так похудела, что он едва ее узнал. Она сбросила вес так быстро, что сейчас кожа на ней висела складками. В глазах Олы был ужас. Да, сказала Ола, это я. Но Кирин не подошел к ней. Есть один мимик, женщина кивнула. Знаю. Мне удалось от нее сбежать, но это было нелегко. Ой ясноглазый. Мой мальчик. Она протянула руки к Кирину и пошла вперед. Он не дал ей подойти слишком близко. Как ты меня нашла? Я ждала, когда ты выйдешь из дворца. Я хорошо тебя знаю и поняла, что ты выскользнул из палатки того торговца. А потом уже можно было просто идти на крики и вопли. Ты все еще обожаешь неприятности? Кирин нахмурился. Все это было возможно. Уйти от телохранителей было проще, чем от ночного танцора. Ола. Ола. Что с тобой стало? Ола скорчила гримасу. Разве это не очевидно? Я прячусь от ночных танцоров. Я прячусь от всех. Времени поесть совсем не остается, понимаешь? И тебя найти тоже было непросто. Кирин посмотрел на себя. И это напомнило ему о том, что его штаны покрыты вышивкой и сшиты из лучшей ткани, что его одежда украшена драгоценными камнями и стоит целое состояние. Он снова поднял взгляд на женщину, которую когда-то считал своей матерью. «Почему ты мне не сказала? И когда собиралась, если бы я знал, что моя семья...» Ола покачала головой. «Дитя, я думала, что так будет лучше для тебя. Это не в твоих принципах», — Ола кивнула. В этом есть крупица правды, дитя. Но сложившуюся ситуацию это никак не меняет, верно? Мне нужно выбраться из столицы. Она указала костлявым пальцем на Кирина. Ты мог бы уехать вместе со мной. В столице для тебя не осталось ничего, кроме боли. Кирин посмотрел в сторону. Туда, где, как он предполагал, Гален с благодарностью принимал заботу и ласку. Я не могу просто. Ты хочешь взять его с собой? Спросила Ола. Меня это не беспокоит, но убедись в том, что он серьезно настроен и готов навсегда отказаться от богатств, потому что назад пути не будет. Куда ты собиралась отправиться? В Далтар. Так далеко на юг, что Кур никогда нас не найдет. Там мы сможем поселиться и жить свободно, а не оглядываться каждую минуту. Когда? Сейчас? Нет. Только после праздника, ответила Ола. Раньше ни один корабль не выйдет из Гавани. Ты поедешь со мной, да? Кирин подумала о Галене и о ком-то еще. Ты готова взять двоих? — А троих. Ола схватила его за плечо. — Да.